Прогулки с Шаровым Мне позвонили через час после Володиной смерти. Я знал, что недуг его тяжел, но звонок потряс. Верилась в то, что он все-таки справится. Большой русский писатель. Слово «большой» определяло Шарова всесторонне. Если бы кому-то пришло в голову, к счастью, не приходило, построить русских литераторов по росту, во главе колонны стоял бы, думаю, он. По писательским и человеческим качествам Шаров оказался бы, вероятно, на том же месте. Этой своей высоты Володя стеснялся, наклонял скух собеседника, делал вид, что одного с ним роста. Его творчество, на мой взгляд, определяли две основные темы — история и религия. Всего две, но самые важные. Первая связана со временем, памятью и опытом. Без памяти нет опыта, без опыта нет сознания. Нет ни личности, ни народа. Вторая тема связана с поисками того, что мы называем смыслом жизни. Об этом речь идет уже в раннем творчестве Шарова, прежде всего в репетициях, великом без преувеличения романе. Писателя занимала религиозность как таковая, тот ген, который отвечает в человеке за веру, их к которому после Октябрьского переворота подошли с отверткой. Как произошло, что многие христиане оказались способны так быстро поверить в нечто противоположное христианству? Шаров предложил один из вариантов ответа. Ответ вызвал споры, но это было попыткой объяснить необъяснимое. Проза его по-бунински кристальная, ей чужды трюкачества и фейерверки. Ее красота глубинная и не нуждается в спецэффектах. Знаю, что Володя не любил ритмической прозы. Надо полагать, с точки зрения вкуса она казалась ему сомнительной. И действительно, чаще всего с этим трудно спорить. Образцом того, каким должен быть ритм, а он вообще, говорят, должен быть, служат тексты самого Шарова. Это ритм тонкой настройки, лишённой вычурности и естественной, как стук дождя по крыше. Он и создавал свои романы, шагая по комнате, и произнося фразу за фразой. Так, конструируя самолет, деталь за деталью проверяют на аэродинамические свойства, чтобы ни одного лишнего изгиба, ни одного ненужного слова. Замечательный английский литература и переводчик Ольвер Рэдди рассказал мне, как, переводя репетиции, пытался поймать этот ритм, потому что без него романов Шарова не понять. Даже, подобно автору, ходил, по-моему, по комнате, и был счастлив, когда английский текст зазвучал по-шаровски. Мы познакомились с Володей на лондонской книжной ярмарке в 2011 году. Если быть более точным, не на самой ярмарке. Поздним вечером случайно столкнулись на одной из улиц. Мы оба оказались любителями одиноких ночных прогулок. В сценарии вроде бы значилось, что, поздоровавшись, каждый из нас следует своим курсам, но ведь не последовали. Может, в тот вечера не было курса, а отправились в путешествие по ночному Лондону. Я думаю, причиной было то, что речь как-то сама собой зашла об истории. Прогулка, мог бы сказать я, закончилась под утро, только она удивительным образом не закончилась. С той же неторопливостью мы прошли через Прагу, Брно, Иерусалим, Нью-Йорк, выступая в свободное от прогулки время на тамошних книжных салонах. У Володи была мягкая стеснительная какая-то манера выступлений, включавшая в себя редкую для литератора способность не выходить за пределы поставленного вопроса. Возможный, но нежелательный ход мысли он отсекал коротким «так» или «иначе», иначе произносил по-маяковски с ударением на «и». Было в этой присказке что-то свободное, на однозначности не настаивающее «так» или «иначе». В жизни всегда возможны варианты. Когда-то меня спросили, кто самый недооцененный писатель России, и я, не задумываясь, ответил Шаров. Его действительно долго не замечала пресса, широкий читатель, литературные премии. В последние годы ситуация стала меняться. Шаров получил русского букера, и на фоне всех букеровских скандалов этот лауреат выглядел бесспорным. Он и по-человечески был бесспорным, и в редкий случай не имел, по-моему, ни завистников, ни врагов. Стеснительная улыбка и полная сосредоточенность на собеседнике. С ним всегда было легко, ни разу не видел его в дурном настроении. Последний раз мы встретились с ним на одном из московских торжеств. Когда начали расходиться по домам, Володя спросил, скоро ли отправляется мой поезд на Питер. Отправлялся не скоро. — Ну что ты будешь сидеть на вокзале? — сказал он. — Поехали ко мне. Я заколебался было, но все-таки не поехал представил, как Володя и его семья будут вынуждены ожидать моего поезда. Сейчас, спустя время, в памяти всплывает его лицо в тот вечер, так в проявочной ванночке сквозь муть раствора обнаруживаются контуры давней фотографии. Смотрю на Володя на лицо, какое там вынужденное ожидание. Любовь и доброта. О, как я жалею, что не поехал. В том, как он приглашал меня, было уже что-то прощальное. У писателя немного привилегий. Одна из них состоит в том, что он может продолжать беседу с читателем и после смерти. Хороший писатель предвидит какие-то вопросы из будущего и заранее дает на них ответы. Шаров был ответственным человеком и к такому случаю, я думаю, подготовился. Вопрос-то не завтра еще появится, а ответы уже готовы, ждут. Прогулка с Володей. Devam